«Помор, стафайся! Пишать некуда! Траться клупо!» Дракар подходил все ближе и ближе. Но Жорик покосился на Кирюху. «Что делать будем?» кошевар пожал плечами. «Собственно, выхода у них было только два. Или сдаться, как требовал враг, или погибать. Победить ни единого шанса». Викингов на приближающемся судне больше, вооружение у них лучше. Второй дракар, держащийся поодаль, судя по всему, прикрывал атаку. К тому же, если вражеские суда откроют огонь из бомбард, самопалов из старого оружия, коч взлетит на воздух. Еще до абордажной схватки. Полный трюм горючки делал его слишком уязвимым. А взлетать на воздух вот так просто – Не запонюх табаку не хотелось. Впрочем, попасть в плен, а затем в вечное рабство к викингам, хотелось еще меньше. Поморы знали, никто из пленников морских разбойников назад не возвращался. Я вот что думаю, быстро заговорил Кирюха. Поморы совещались недолго. Предложенный Кирюхой план поддержали все, включая сибирских стрельцов и раненых. «Рус, стафайся!» Орали викинги, уже взяв кочный прицел. «Все стафайся сразу! Хуже путет!» Поморы сдались. Сделали вид, что сдаются. Весла втянуты, руки подняты, оружие брошено на палубу. Люди стоят в полный рост, не таясь. Здоровые поддерживают раненых. Команда Коча демонстрировала покорность в судьбе. Вся команда, кроме одного человека, незаметно проскользнувшего в трюм. Кошевар Кирюха с заряженным самопалом прятался среди бочек с горючим. Из трюма ничего нельзя было увидеть, зато все было хорошо слышно. Кирюха слушал и ждал. Сдающиеся поморы молчали. Подплывавшие викинги весело галдели. Потом ухо уловило сухой стук забрасываемых на коч бордажных крючьев. Потом два судна глухо ударились бортами. Потом по палубному настил он головой Кирюхи загрохотали сапоги. Викинги хозяйничали на борту коча. Кирюха ждал. «Пусть зайдет побольше народу. Пусть покрепче привяжет дракар», — улыбаясь, думал он. Сверху доносились насмешливые крики «Помор-турак! Рус-турак!» — разобрал Кирюха. «Но это мы еще посмотрим, кто тут турак». Он приставил ствол к округлому боку бочки. Тяжелый кремниевый самопал заряжен знатно. Добрая порция пороха и крупная картечь. Такой заряд пробьет бочку за милую душу, а сноп огня в раз воспламенит горючку». Кирюха поежился. Все-таки думать об этом в забитом топливом трюме было неприятно. Ничего. Так оно по-любому лучше, чем сдохнуть в рабстве у викингов. Смерть будет быстрой и славной.